Голова, 53. 3 октября 1998 года, 6.22. Пока Мальвина читала опять страничек из дневника Грандюка, Марк прохаживался по автомобильной стоянке. В рюкзаке у него лежала пачка печенья и пакет апельсинового сока. Он грыз печенья и выпил полпакета сока. На стоянку вырулил грузовик с полуприцепом, затормозивший метров пятидесяти от их Ситроена. Из грузовика вышел мужчина с термосом в руках, наверное, в термосе кофе. Марку стоило немалого труда сдержаться и не попросить у водителя угостить его стаканчиком. Из фургона с листками в руках выпрыгнула Мальвина. «Можешь радоваться, я все прочитала. Не поняла только, чего ты добиваешься. Думаешь, без меня истории про несчастный случай с твоим дедом?» «Ну да, не повезло старику, что тут скажешь. Но при чем тут я? Мне было в это время восемь лет. Неужели ты думаешь, что я о чём-то знала? А если ты намекаешь, что твоя колымага — это готовый гроб, то зря стараешься. Я в нём ночевать не собираюсь». Марк ничего не ответил. Кажется, он начал понемногу привыкать к колобещенскому юмору Мальвины. Наверное, для неё это был единственный приемлемый способ общения с окружающими, своего рода психотерапия. Да и на него, привыкшего за долгие годы к умолчаниям, запретным темам и всевозможным табу, лечение электрошоком подействовало скорее благотворно. Марк влез на водительское сиденье, порылся в рюкзаке и достал тетрадь с конспектами лекции по европейскому конституционному праву. Держи, сказал он, теперь прочти это. Что, всю тетрадь? Да нет, всю не надо. Прочти конспект лекции от 12 февраля. Лекция посвящена Турции. Мальвина вздохнула. «Сначала дай попить соку и чего-нибудь пожевать». Марк протянул ей остатки своего скромного завтрака. Мальвина жадностью набросилась на печенье. Если она и страдала анорексией, то с успехом это скрывала. «Так что это еще за фигня?» Она взяла тетрадь, открытую Марком на нужной странице, и скорчила недовольную мину. Ну и почерк, прям курица лапой на накорябала. «Ты, небось, двоешник, а? Не то что лили, у нее, наверное, одни пятерки». Марк проглотил, готовое вырваться хлёсткое возражение Это юмор, это лечебный юмор. А ты где училась? Я мировая рекордсменка по числу частных преподавателей. За 15 лет у меня сменилось 37. Последний выдержал ровно 2 дня. Ну вот и нечего насмехаться над моим почерком. Мальвина расхохоталась и выкинула за окно упаковку от печенья и пустую коробку из-под сока. «Нетушки, ты меня с собой не сравнивай. У меня с учителями особые взаимоотношения. Я не вписываюсь в стандартные рамки. Сечёшь?» Она подняла глаза от тетради. «Блин, ну я реально ничего не могу разобрать в твоей писании. Неважно, обрати внимание на даты. Цифры ты в состоянии разобрать? Или в рамки цифры ты тоже не вписываешься? Ты мне льстишь. Читай, кому говорят». «А ты не нуди», несмотря ни на что, она начала читать вслух. 29 октября 1923 года в Турции при власти Ататюрка провозглашена республика. 17 сентября 1961 года премьер-министр Андан Мендересен казнен за нарушение Конституции. «Слушай, зачем мне все это знать?» «Читай дальше. Блин». 12 сентября 1980 года, государственные перевороты, приход к власти военных, 7 ноября 1982 года, всеобщий референдум и возвращение к демократии. «Молодец», — похвалил Марк, — «теперь возьми листки из дневника Грандюка». «Прости, что там сказано в самом начале?» «Нет, ты меня уже реально достал», — Мальвина бросила листки на пол. «Слушай, может, поедем уже? Если ты хочешь до конца месяца добраться в этой развалюхе до да, Юра, давай двигай, а?» Марк спокойно нагнулся, собрал с пола листки и начал читать. В то воскресенье, 7 ноября 1982 года, я был в Анталии на Средиземном море. Это местечко Турецкая ривьера. 300 солнечных дней в году. Один чиновник Министерства внутренних дел пригласил меня к себе в загородную резиденцию. Тут я кусок пропускаю. Вот дальше. Устав от моих преследований...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 Я понимал, что люди, приехавшие с женами отдохнуть, вряд ли станут вникать в смысл моих вопросов, как, впрочем, и я в смысл их ответа. Я все меньше верил в успех своей затеи». Мальвина нервно вертела на пальце кольцо с коричневым камнем. Затем она повернулась в сторону припаркованного на другом конце стоянки грузовика. «Ну и?» — громко, так чтобы слышал водитель грузовика, крикнула она. «Бросаем тут якорь? Будем печь вафли?» — для толстожопых водил. Шофер с термосом услышал ее крик и поднял голову. Он посмотрел на Мальвину, как на диковинную зверушку, после чего пожал плечами и отвернулся. Наверное, точно таким же взглядом он одарил бы мелкую шавку, посмевшую облаять его на улице. Марк не спускал с Мальвины глаз. Его уже в который раз поразило, насколько ненатурально она злится. Неуклюжая попытка отвлечь внимание. «Ладно», — сказал Марк, — «я тебе помогу. А дело в том, что в дневниковой записи кое-что не клеится». Кридюль Грандюк пишет, что его пригласил в гости министр внутренних дел Турции. Прием состоялся в загородном доме. На нем присутствовали жены и дети чиновников. А происходило это все в воскресенье 7 ноября 1982 года. «Спасибо большое, читать я умею». Однако, не слушая ее, продолжал Марк, именно 7 ноября 1982 года в Турции проходило референдум. Это был исторический день, означавший конец власти военщины и возврат к демократии. Все не кажется, что в такой день высшим турецким чиновникам было чем заняться, помимо дружеских вечеринок?» Мальвина пожала плечами. Крандюк перепутал дату. Ничего удивительного. Через 15 лет». А «Вот именно!» — воскликнул Марк. Водитель с термосом стоял возле своего грузовика, опершись спиной о кабину и смотрел на Марка и Мальвину с таким интересом, словно ему показывали кино. «Звук погромче не сделать!» — гаркнула ему Мальвина. Водитель брови не повел. Обиделся? Возможно. Марк продолжал. «А сейчас я скажу тебе, как все было, Мальвина. Грандюк не был в Турции 7 ноября 1982 года». Во всяком случае, на Вилли в Анталье. его точно не было. Но почему он солгал? Зачем человеку такое дурацкое алиби? А затем, что в тот день он находился в совсем другом месте. В каком? Где он мог прятаться, в воскресный день 7 ноября 1982 года? Прятаться так, чтобы никто не догадался, где он? И зачем уточнять, что Назым в тот раз не поехал с ним в Турцию, а остался во Франции? «Может быть, для того, чтобы перевести подозрение на своего помощника?» «Бред!» — помотала головой Мальвина. «Точно тебе говорю, ты псих, хуже меня!» Марк схватил Мальвину за горловину свитера. Она не сопротивлялась. Пистолета при ней больше не было. Даже булышника не было. «А что если наш милейший Грандюк, способный детектив, образец терпения, душа нараспашку, друг семьи Витралия, мимолетный любовник моей бабки, честный автор дневника, верный, преданный, невезучий крыдюль Грандюк, что если он был всего-навсего наемным убийцей, подонком, которому твой дед поручил убрать с дороги моих деда и бабку, чтобы заполучить Лили? И эта мразь согласилась выполнить заказ». Марк крепко сжимал в кулаке воротник лилового свитера «Мальвина». Она слушала его молча. Водитель с тормозом забрался в кабину грузовика, из которой донеслись звуки настройки радио. Марк говорил, едва сдерживая слезы. Он даже не побоялся вскользь упомянуть об этом в своем дневнике. Даже если все остальное правда, его привязанность к нашей семье и к моей бабушке — классическая ситуация. Палач проникается теплыми чувствами к недобитой жертве. Его терзают муки совести, как же? Подумать только, мы принимали эту тварь у себя дома. Мерзавца, который убил моего деда. А бабушка даже...» Марк неожиданно выпустил из рук свитер Мальвина. Выскочил из грузовика и сделал несколько шагов по площадке. На ходу он машинально подобрал смятую обертку от печенья и пустой пакет из-под сока и направился к ближайшему мусорному контейнеру, стоявшему метров десяти. «Можешь говорить, что хочешь», — крикнул он. «Но я точно знаю, что все было именно так». Это Грандзюк, как только я это понял, мне все стало ясно. Все его роскозни, сплошное лицемерие. Он просто наемник, тип без чести и совести, готовый на все ради денег. Марк выбросил мусор в контейнер. Это был мой дед, раздался голос Мальвины. Марк еще ни разу не слышал, чтобы она говорила так мягко. Он обернулся. Это был мой дед, повторила Мальвина. Он один во всем виноват. После первого инфаркта он не верил в успех расследования, которое затеяла бабушка. Ему хотелось получить все и сразу. Он тоже обратился к Грандюку вскоре после бабушки, заплатил ему огромную сумму, как раз хватило на покупку дома в Биотокай. Все должно было выглядеть как несчастный случай. Адвокаты говорили, если ветрали умрут, судье Веберу придется несладко, но у нас появится шанс забрать себе ребенка. Грандюк не был ангелом насчет этого, дед навел справки. Все выходные в ноябре 1982 года он успел слетать в Турцию и вернуться назад во Францию. Никто его ни в чем не заподозрил, остальное было делом техники. «Откуда ты знаешь?» «Мне было восемь лет. Я не все тогда понимала, но у меня уже появилась привычка подслушивать». «Маленькая незаметная мышка, я всюду совала свой нос, а чуть что Юрка к себе в норку. Бабушка узнала правду позже, уже после смерти Пьера Витраля. Ты даже не представляешь, что с ней тогда сделалось. Преступление, убийство? Попробуй признаться в таком отцу, сыну и святому духу. Сразу после этого с дедом случился второй приступ. Его план провалился. Бабка решила, что его покарал бог и заткнула пасть. «Мальвина, а что ты сама об этом думаешь?» Мальвина чуть помолчала, она сидела, поставив ногу на металлическую подножку кабины и нервно теребила ремешок босоножки. «Я думаю», — наконец сказала она, — «что мой дед был прав». «А что? Дело вполне могло выгореть. Если бы ветра Витролёба умерли, Лиза Роза вернулась бы домой. А тебя отправили бы в приют. Чем плохо? Вот я что думаю». «А сейчас, сегодня? Что ты думаешь об этом сегодня?» На сей раз Мальвина не колебалась ни секунды. «То же самое». Они снова тронулись в путь. Мальвина поставила в магнитолу другую кассету. Она выбрала её наугад по свету обложки небесно-голубому. Это оказались «Братья по оружию» группы «Дайер Стрейтс». Голос Марка Нопфлера чередовался с уступлёнными звуками электрогитары. Первой после долгого молчания заговорила Мальвина. «Но я не отрицаю, что Грандюк всегда был та ещё сволочь, а меня он терпеть не мог. Наверное, догадывался, что я всё знаю». Марк слушал ее в полуха, охваченный горьким чувством, что он стал жертвой предательства, сколько еще лжи Гарандюк наворотил в своем дневнике. Четыре дня назад он пытался шантажировать бабушку, продолжила Мальвина. Нес какую-то пургу насчет того, что в последнюю минуту на него снизошло откровение. Выпросил 150 тысяч франков. И потребовал втрое больше, если добудет доказательства. Не знаю, кто его мочканул, но спасибо ему, кто бы он ни был, одной морозью на земле стало меньше. Марк постукивал пальцами по рулю в ритме соло на саксофоне из песни «Твоя последняя выходка». У него из головы не шли слова Мальвина. Не знаю, кто его мочканул. Он помнил, как обнаружил труп Грандюка, убит выстрелом в сердце, тело головой в камине. Обгорелое лицо в пятнах сажи. «Я уж не говорю про анализы ДНК», — рассуждала Мальвина. «Мы с тобой оба знаем, что выжила Лиза Роза». А значит, эта бумажка только лишний раз доказывает, что Грандюк врал всем подряд. В разгоряченном мозгу Марка крошечной искрой вспыхнуло подозрение. Искрка была совсем маленькой, но под ветром она разгоралась все ярче, грозя вызвать настоящий пожар. И вообще, — заключила Мальвина, — он был лузер. Получил миллион и даже не смог прикончить двух спящих стариков. Руки Марка крепче сжали руль. Гитара Марка Нопфлера издала последний риф — Это юмор с лечебным эффектом.